Глава седьмая Поезд окончательно сбросил ход и остановился. Над головой загрохотали сапоги. Кто-то прошел по крыше. Снаружи донеслось невнятное хрюканье системы общего оповещения. Насадно взвыл и тут же оборвал свой вопль ревун. За крохотным бронированным окошком виднели серые одноэтажные здания, обилие колючки, шлагбаум и небольшая рощица то ли молниеотводов, то ли антенн. Далеке, куда-то слаженно шагала небольшая колонна людей с автоматами за спиной. Судя по всему, экспедиционный бронепоезд готовился пересечь периметр зоны отчуждения. Костя открыл дверь тамбура и вернулся в вагон. «Костя, ты куда пропал?» – набросилась на него Марина. «Готов к камеру. Скоро можно будет наверх подняться». «А сейчас нельзя?» – спросил Костя, провожая глазами несколько солдат, которые, забрав из пирамиды автоматы, прошли через дальний тамбур в следующий вагон. Было слышно, как в соседних отсеках переговариваются члены свиты, представители министерства и губернатор. «Сказали, что нельзя», – недовольно поморщилась Марина. «Секретный объект снимать категорически запрещено. Смотреть и то нежелательно. Как будто может быть что-то секретное в колючем заборе и контрольно-следовой полосе. Там еще и минные поля», – напомнил ей Костя. «Ага, сейчас залезу и срисую, где какая мина у них закопана. Все-таки военные, они повсюду тупые и упрямые». Слязгом отворилась дверь, ведущая в соседний вагон. В проходе появился полковник Кудыкин. «Сейчас отправляемся», – сказал он, легко перекрывая мощным голосом все разговоры в вагоне. «Прошу всех отключить средства мобильной связи, поскольку даже обычный сотовый телефон может стать рядом с аномалией смертельно опасным предметом. Первые десять минут движения из вагона выходить категорически запрещается, а потом поезд сбавит ход, и я приглашу всех на обзорную площадку». Марина выразительно посмотрела на Костю и, кивнув в сторону Кудыкина, покрутила пальцем у виска. Костя демонстративно вытащил из кармана свой смартфон и достал из него батарею. Глядя на него, запустила руку в свою сумочку и Марина, извлекая большую красивую раскладушку. — А батарейку зачем вытащил? — спросила она, раскладывая свой телефон и начиная изучать что-то на его экране. «На всякий случай», – пожал плечами Костя. «Даже выключенная система все равно не остается обесточенной. Мало ли что». «Полковник Кудыкин, можно вопрос?» Неожиданно громко на весь вагон сказала Марина. «А нашей видеокамерой на обзорной площадке пользоваться можно? Не станет ли это угрозой дорогому Роману Андреевичу?» «Пока единственной очевидной угрозой на нашем поезде являетесь вы, Марина», – вежливо сказал полковник Кудыкин, появляясь в их отсеке. На лице его читалось желание выполнить свое предыдущее обещание и высадить надоедливую журналистку. Электроприборы использовать не опасно, да и с телефонами не больше, чем перестраховка. Случаев, когда электро разряжалась звонящий телефон, всего и было-то штук 10-15, не больше». Марина быстро выключила телефон, вытащила из него батарейку и брала все в сумку. Кудыкин усмехнулся, но ничего не сказал, а просто ушел в другой вагон. Костя по привычке принялся проверять объектив камеры, запасные аккумуляторы и карты памяти. Поезд ощутимо дернулся, протяжно скрипел с цепками и медленно тронулся с места. Ну а пока мы вынуждены находиться внутри вагона, бодро раздалось из потолочных динамиков, предлагаю ознакомиться с базовой концепцией, которая лежит в основе нашего проекта, а также с основными направлениями дальнейшего его развития. Костя по голосу узнал докладчика, которого успел послушать, прежде чем их выдворили с брифинга. Тонкая металлическая пластина на стене под потолком отъехала в сторону, открыв матовую поверхность телевизионной панели, на которой тут же появилось схематичное изображение бронепоезда, грубо нарисованной железнодорожный насыпь, а поверх нее рельсы и шпалы. Судя по всему, это была запись, повторяющая смысл выступления первого докладчика на брифинге. Только теперь визуально отображались поля аномалий вдоль насыпи и спокойно движущийся по рельсам состав. Всего одна мультяшная аномалия распухла, поднялась краями вверх и коснулась борта бронепоезда. Картинка повернулась, демонстрируя разрез борта, состоящий из брони и множества слоев поглощающих материалов. Судя по красочной анимации, такой обшивки не были страшны ни высокие температуры, ни радиация, ни магнитные поля. Голос за кадром снова повторяла почти полной безопасности движения по старым железнодорожным веткам. «Док!» перекрывая звук фильма, сказал в динамиках голос полковника Кудыкина. «Давайте закругляться с образованщиной. Вы все это сегодня прекрасно на брифинге рассказали. Лучше запустите ролик по мерам безопасности». Несколько секунд на экране продолжали происходить всевозможные неприятности, сквозь которые рисованный пояс мчался даже не замедляя хода. А потом на рыжем фоне появились большие зеленые буквы. «Правила техники безопасности», следовании транспортом», специального назначения через области с повышенной аномальной активностью. В отсек нерешительно заглянула секретарша Романа Андреевича. И Косте вдруг показалось, что выход в гороженном с трех сторон углу стало немного светлее. Наташка все-таки была красива, а когда начинала волноваться, от нее просто глаз нельзя было оторвать. «Наталья!» – обрадовалась Марина. «Заходи, присаживайся!» – сбежала от этого индюка. «Тихо!» – испуганно прошептала девушка. «Там слышно, если громко говорить. Противогазы и личные пакеты первой помощи находятся в ящиках под сиденьями, монотонно вещал телевизор, одновременно показывая, как можно до этих самых ящиков добраться. «Так ты не просто поболтать зашла?» – с пониманием спросила Марина. «Нет. Меня Роман Андреевич послал сказать, что будет говорить речь только один раз и повторять не станет. Вот текст, можете заранее посмотреть, чтобы к ней подготовиться. Если считаете, что в нее можно что-то добавить, можете дописать ручкой на полях. Я посмотрю и отнесу ему на утверждение. Что, так сильно нашему барину хорошее впечатление произвести хочется?» «В случае крайней необходимости каждому пассажиру может быть выделена персональная единица огнестрельного оружия», продолжал надрываться телевизор. «Ты не бойся», — мягко сказал Костя, касаясь плеча Наташки. «Садись, отдохни. Сейчас Марина посмотрит, что он там нацарапал». «Это не он. Я пишу ему тексты», — скромно сказала Наталья, присаживаясь рядом с Костей. «Даже не сомневаюсь», — сказала Марина. Давай посмотрим, что там у нас получается. Мы ведь тоже заинтересованы, чтобы Роман Андреевич выглядел умным пацаном, а не тем бараном, которым на самом деле является. Тише, шепотом взмолилась девушка. Прошу вас, не нужен скандала. Он потом на мне и на ребятах из охраны злость срывает. Ладно, ворчливо сказала Марина, погружаясь в текст речи. Костя, сидя плечом к плечу с Наташкой, ощущая тепло ее тела, вдруг отчетливо осознал, что волнуется, как школьник. Несмотря на прошедшие годы и вереницу подружек, никогда не задерживавшихся больше, чем на несколько дней, Костя чувствовал, как учащенно стучит в груди сердце, лишь потому, что Наташка просто сидит рядом. Телевизор старательно рассказывал о местах хранения противорадиационных костюмов, о порядке действий в случае непредвиденной обстановки, о том, где можно находиться и что нужно делать до прихода спасателей. Но Костя, погруженный в свои чувства, не слышал почти ничего. Судя по шуму за стенкой, остальные пассажиры тоже не особо вникали в нюансы техники безопасности. Быстро сделав несколько пометок и вычеркнув пару предложений, Марина начала объяснять Наталье, что и почему следует изменить в речи Романа Андреевича. «Наталья Петровна!» – рыкнул из другого конца вагона Роман Андреевич. «Она ушла в дамскую комнату!» – громко ответила Марина, делая знак Наташке помолчать. «Носик припудрит и обязательно вернется!» «Ролик в телевизоре закончился», — замолчали бубнившие до этого люди. На мгновение воцарилась тишина, нарушаемая только шумом движения вагонов по рельсам и постукиванием колес. «Приглашаю всех подняться на обзорную площадку», — сказал в динамиках голос полковника Кудыкина. «Для этого необходимо пройти в складской вагон. Прошу соблюдать осторожность». «Подождем», — сказала Марина, прислушиваясь к оживлению за стенкой. Пускай самые важные паразиты нам дорогу прощупают. Зона отчуждения все-таки вокруг. Костя вздрогнул и повернулся к окну. Он совсем забыл о том, зачем оказался в этом поезде, и о том, что совершает, может быть, самое необычное путешествие в своей жизни. Поезд двигался достаточно медленно, чтобы хорошо рассмотреть пейзаж за окном. Правда, рассматривать пока было нечего. Кроме полузгнивших столбов, с которых свисали оборванные провода, ни малейших признаков того, что они едут по самой настоящей зоне, не было. Шум за стенкой стих, и Марина решительно поднялась, легко увлекая за собой Костю с Натальей. Они прошли мимо нескольких пустых отсеков и кухонного уголка, где на длинном столе уже стояли непочатые бутылки с водкой и коньяком, после чего вышли в тамбур и легко перебрались по гофрированному металлическому коридорчику в следующий вагон. Замыкающий процессию кости осторожно нес камеру в кофре. Складской вагон оказался предсказуемо похож на обычный склад. Два ряда стеллажей с двумя проходами вдоль бортов вагона были заполнены ящиками и коробками, но большая часть снаряжения была просто затянута прорезиненной тканью. Через пару метров от тамбура из пола вагона на крышу вела прямая и крутая лестница. Костя обратил внимание, что потолок вагона опущен значительно ниже, чем в вагоне охраны, а это означало, что прямо под крышей склада тоже устроено какое-то хранилище. Через каждые пять метров в бортах вагона виднелись рычаги бронеставень, что, скорее всего, означало и наличие стрелковых щелей. В открытом люке еще мелькали туфли последнего поднявшегося наверх человека, когда Марин уверенно шагнул на первую ступеньку. Костя галантно пропустил Наталью вперед и, проводив глазами стройные ноги, лишь частично прикрытые строгой юбкой, тяжело вздохнул. Рабочая поездка неожиданно превращалась в крайне волнующее, но практически бесперспективное свидание. Поднявшись по металлическим ступенькам сквозь квадратный лаз, он осторожно шагнул на пластиковое ворсистое покрытие. Марина, взяв Наталью под руку, тут же увлекла ее куда-то в сторону. Костя осмотрелся по сторонам. Обзорная платформа на крыше вагона была огорожена поручнями и уставлена по периметру широкими скамейками. Поезд шел медленно, так что можно было в относительном комфорте наблюдать за разворачивающимися вокруг пейзажами. Часть платформы уже была заполнена людьми, которых оказалось на удивление много – Деловые костюмы в с военным камуфляжем и синими спецовками научного состава экспедиции создавали впечатление странной вечеринки, собравшейся здесь по недоразумению. Из-за множества механических звуков, порождаемых движением состава, голосов почти не было слышно, но по жестам и взглядам содержание большинства разговоров представлялось достаточно легко – Словно присутствие на представлении театра «Пантомимы», Костя легко угадывал общую нервозность, опасения из-за неведомых опасностей и странное, словно извлеченное из детских воспоминаний, ожидание чуда. Несколько особняком, крепко держась за перила, стоял Роман Андреевич. Выглядел чиновник одновременно возбужденным и несколько испуганным. Свита во главе с губернатором деликатно не обращала внимания на крайне нервную реакцию большого начальника». Тем более, что вокруг было на что посмотреть и помимо Романа Андреевича. Бронепоезд двигался по открытому пространству, утыканному кое-где небольшими островками высоких деревьев. Лес, с которым досужие слухи связывали большую часть опасностей в зоне, виднелся вдалеке, где-то на границе видимого пространства, оставаясь не более чем темно-зеленой полосой, закрывающей собой горизонт в нескольких километрах от зрителей. Вполне соответствую сезону, господствовал желто-бурый цвет жухлой травы и ярко-желтое сияние, готовых к листопаду крон деревьев. Периметр остался где-то позади, и теперь кругом лежала абсолютно дикая природа, не имеющая других признаков, что здесь когда-то вообще были люди, кроме железнодорожной насыпи. Над головой раскинулось бледно-голубое небо в блеклых кляксах, растаскиваемых ветром облаков. Сквозь их белесую дымку свет солнца не слепил глаза, но давал достаточно тепла, чтобы люди не мерзли в костюмах и легких ветровках на крыше движущегося состава. Чистейший прохладный воздух хотелось дышать бесконечно, даже не верилось, что вокруг лежит территория, давным-давно признанная непригодной для жизни». Из окошка тепловоза высунулся машинист, седой мужчина лет 60, посмотрел вперед, сбоку от состава, явно недовольствуясь изображениями с обзорных камер, недовольно чиркнул взглядом по кости, который как раз принялся расстегивать кофр, и спрятался обратно, оставив, впрочем, бронеставень открытым. «Обратите внимание, — громко сказал полковник Кудыкин, — что рядом с железнодорожной насыпью нет почти никакой растительности». Это первый признак аномальной активности, хотя на первый взгляд больше ничего пока не видно. Люди постепенно разбредались по всей смотровой площадке, многие стояли вдоль перил и с любопытством пялились вниз. Марина оставила Наташку сидеть на скамье и решительно направилась в сторону Романа Андреевича, но по дороге была буквально перехвачена Кудыкиным. «Марина». Сказал он вежливо, но твердо. Научный руководитель экспедиции Ломакин Феоктист Борисович как раз сейчас освободится и будет готов дать вам интервью. Зовите своего оператора и проходите вон туда. Марина ехидно посмотрела на полковника, но спорить не стала. Махнула рукой кости и послушно двинулась за Кудыкиным в сторону небольшого металлического столика, намертво прикрученного к платформе. За столиком восседал давишный докладчик. Кругом бродили люди в костюмах, стараясь держаться поближе к губернатору, который стоял рядом с Ломакиным и с фальшимым интересом слушал его рассказ о новой космогонической теории, объяснявшей в том числе и происхождение зоны. «Феоктист Борисович», — сказал Кудыкин, взмахом руки привлекая внимание ученого, «представители краевой администрации слишком долго злоупотребляют вашим драгоценным вниманием. Давайте уделим немного времени и прессе». Как насчет объяснить основную концепцию возможности извлекать энергию из аномальных образований? Ломакин живо обернулся к новым слушателям, а губернатор, бросив благодарный взгляд на Кудыкина, немедленно ретировался. Следом потянулись и костюмы. «А, это вы!» – приветливо расплылся в улыбке Ломакин, обращаясь к Марине и делая приглашающий жест рукой. «Помните, на брифинге вы сперва пытались задавать вопросы, а потом куда-то исчезли?» «Здравствуйте, феоктист Борисович. приветливо отозвалась Марина, присаживаясь напротив и, делая кости знак, готовиться к записи. Ну вот такая у нас беспокойная работа, везде надо успеть». «Ну уж теперь-то не отвертитесь и все расскажете любопытной журналистке». Она легко рассмеялась, словно приглашая составить компанию, и Ломакин немедленно растаял, мелко затряс седой бородкой и довольно захихикал. «Шумно!» – пожаловался Костя, пристроив камеру на плече и оценив показатели уровня сигнала с микрофона. «Может, петличку повесим? Я на свой заберу», – сказала Марина, извлекая из кармана продолговатый брусок диктофона и раскладывая на столе провод микрофона. «Ты, главное, картинку сделай!» «Пошла вон!» – рявкнул где-то за спиной Роман Андреевич. Костя обернулся. Большинство людей вокруг тоже повернули головы и смотрели, как чиновник с искаженным в ярости лицом орет на свою помощницу. Наташка в испуге шарахнулась в сторону. Рядом с Романом Андреевичем немедленно появились оба телохранителя, всем своим видом давая понять, что готовы отразить любое нападение на клиента. «И вы пошли вон!» – неожиданно заорал чиновник, и Костя с удивлением понял, что Роман Андреевич буквально сотрясается от страха, «Толку от вас! Толку! Что вы сможете? Да ничего!» Вадик и Миха немедленно отступили в толпу. Чиновник оглядел всех страшным взглядом и вдруг бросился обратно внутрь вагона. «А как же речь? Роман Андреевич!» – весело крикнула вслед ему Марина, но тот уже скрылся в люке, напоследок отчаянно взмахнув рукавами дорогого костюма. «Какая-то патология», – с усмешкой сказала Марина. «Это не то, что не мужик. Это даже не самец. Манекен для костюма». Ну что, феоктист Борисович, продолжим? Люди вокруг старательно делали вид, что ничего не произошло. Вслед за неадекватным большим начальником спуститься никто не решался. Только Миха, выждав паузу, кивнул вадику, и оба телохранители отправились следом за своим подопечным.